Давно меж собой толкуют втихомолку о потаенных причинах такого пристрастия великого князя к Шнейдеру. Теперь, значит, и аппарат Штепаника в той же категории оказался. нус Ну-с, — ухмылочкой спросил Бахметов, поднимая стопку. — Вы ведь как человек взрослый и специфическую службу исполняющий, прекрасно понимаете, что сия означает. Он наклонился через стол, глаза сверкали хмельным весельем. «А интересно, Алексей войнович ни у кого из вашего грозного ведомства руки не чешутся, а?» Бестужев сохранял невозмутимость. Руки могли чесаться у всех без исключения людей в разнообразных мундирах, призванных выявлять, пресекать, препятствовать и карать. Только никаких практических результатов последовать не могло, потому что на членов Российского императорского дома «Российские законы, равно как и уголовное уложение, не распространяются и применены к ним быть не могут». «Что скажете с пьяной настойчивостью?» — вопросил профессор. Бестужев пожал плечами. «А что я могу сказать?» «Ничто не ново под луной. Бывает нечто, о чем говорят, это новое, но это уже было в веках бывших прежде. Не помните, кто это? Соломон или Екклезиаст? Я тоже не помню. Если вас, Никифор Иванович, так уж интересует мое личное мнение...» Вот именно, ничто не ново под луной. Бахметов выпрямился, воинственно выставил растрепанную бороду. — Алексей войнович вы, конечно, можете меня арестовать, привлечь и заточить, но я скажу вслух, гниет российская монархия, да-с! Бесслужев сказал устало, да полно вам ерничать, Никифор Иванович. Не изображайте вы христианского мученика древних времен, ввергнутого на арену со львами. Вы не хуже меня знаете, что за подобное сотрясение воздуха вам и копеечный штраф не грозит. Чтобы человека вашего положения привлечь и заточить, нужно... Ну, я не знаю, нужно, чтобы вы вооружились голландской двустволкой и отправились по Невскому, расстреливая всех встречных городовых. Ну, примерно так. Да и в этом случае общественное мнение, чего доброго такую компанию в вашу защиту организует, что пустяком отделаетесь. Ну, а если серьезно, гниет богоспасаемая монархия... — Хотите, я вас разочарую? — спросил Бестужев. — В милых вашему сердцу парламентских республиках происходят махинации почище. Вам никогда не доводилось слышать о шайке Туида в североамериканских Соединенных Штатах? Невообразимые суммы казенных денег были присвоены. Речь шла о многих миллионах североамериканских долларов. А во время не столь уж дальний по времени аферы с акциями Панамского канала французский парламент, по достоверным данным, куплен был весь... Человек триста с гаком народных избранников. А ведь во Франции монархии лет 40 как не существует, а в Америке ее и не бывало отродясь. Не в монархии тут дело, а в пакостном свойстве иных людишек казенные суммы воровать. Бахметов прищурился. Доводилось мне читывать что-то о Туиде, да и насчет французишек вы правы, в общем. Однако обратите внимание, ни в одной из упомянутых вами стран Нет и не было каких бы то ни было категорий граждан законным образом поставленных выше закона, как это обстоит с членами российского августейшего дома. Или я не прав? Самое скверное, что он был абсолютно прав. И Бестужев угрюм умолчал, не имея аргументов. И что же вы намерены делать? Да то же, что и вы, сказал Бестужев. Продолжаю прилежно исполнять свои служебные обязанности. Вы ведь, несмотря на весь ваш благородный гнев, По-прежнему от обязанностей научного консультанта не отказались, вот видите, а я вдобавок человек военный, мне приказы исполнять надлежит. Уж если разговор у нас откровенный, то скажу вам по совести, по моему глубочайшему убеждению, к некоторым вещам следует относиться философски. Быть может, аппарат Штепаника и в самом деле не принесет особой пользы в военном флоте? Особой? фыркнул Бахметов. «Да там пользы ни на копейку». Бестужев невозмутимо продолжал. «С другой стороны, телеспектроскоп будет крайне полезен при междугородней связи, выполняя функции, которые телеграф выполнять не в состоянии. И, кроме того, аппарат может сыграть значительную роль в кинематографе, самым революционным образом привнеся туда массу новшеств». «Очень интересно, и кто так считает?» «Ну, например, профессор Матиас Клейнберг, светила австрийской электротехники с нескрываемым злорадством», — сказал Бестужев. «Мне довелось с ним беседовать, и он прочитал мне целую лекцию, подробно же выписав ошеломительные перспективы». Профессор был несколько сконфужен. «Ну, если Клейнберг...» — проворчал он сразу по умере в пыл. «Тогда кто ж спорит?» — он поднял голову. Глаза вновь сверкнули дерзким, вызывающим любопытством.